Глава 22. Так рождаются легенды. Собрались быстро, дело не терпело отлагательств. Решили с Миртом, что с нами поедут только Алмаз и Беркут. Пока не понятно было, куда приведёт нас вестник, что стало с Изабеллой, собирать большой отряд не имело смысла. Выехали на лёгке. Солнце стояло в зените, ни люди, ни кони не отбрасывали тени. Жарило. Я вытер бегущую из-под папахи стройку пота, Мирт отпустил крячата. Тот сделал ставку на хвосте, взмыл ввысь, быстро превращаясь в точку. Глаза слепли от ярчайшей синевы неба. Я невольно заморгал, посмотрел вдаль на зелень гор, посмотрел вдаль на зелень гор, чтобы восстановить зрение. Подумалось, что без вестника нам не найти дороги, но умная птица уже возвращалась, сделав круг, повела нас за собой. Путь разведан, сообщил Мирто, приспорил коня. Вперёд. Дорога наша шла вначале по берегу реки. Когда же Кречет взял курс на высокогорье, мы едва поспевали за ним. Гордым птицам хорошо, они свободно парят среди небесных просторов, там нет препятствий. Нет бесчисленных камней и корней деревьев, о которых спотыкаются уставшие лошади. К вечеру, совершенно выбившись из сил, остановились у крохотного родника. Напоили коней, устроили привал. Мирта облюбовал для Кречета толстую, сломанную вверх в дерево, натянул на нее свою рукавицу. Вестник вернулся, устроился как на присаде, но всё поглядывал на людей, проявляя беспокойство. Спали по очереди, сменяя друг друга. Под утро мне приснился сон, но был он похож на явь. Яростный поединок, лязг металла, вокруг языки пламени, падающие камни, крики. Соперника я не разглядел. Нечто чёрное билось со мной, и было оно настолько мощным, что я с трудом сдерживал натиск. Разлепил глаза, поднялся и побрёл к роднику. Что это было? Может, лесная уда подкинула воспоминание о старых военных походах, когда бились мы с Варнами не на жизнь, а на смерть за нашу землю. Люблю туды морочить голову путникам. Зачерпнул обеими руками ледяной воды, плеснул в лицо, смывая ночное наваждение. И от чего-то вспомнил со старый мой друг Али. Давно не виделись мы с ним, несколько лет. Всё не было дороги в приграничные высокогорья. Как он? Дети его, наверное, большие совсем стали. Хорошо, когда мир, только с друзьями реже встречаешься. Род Али считался одним из самых древних доргарейских родов. Говорили старики, что у солнца и матери земли родился сын. Был он белым и холодным, как лёд, на самой высокой горе. И плакала мать-земля, боясь потерять ребёнка. Но солнце так обрадовалось наследнику, что поцеловало его, наделив энергией и невероятной силой, а ещё огненной копной волос и глазами цвета летнего неба. Так и пошел род Али от самого сына солнца. О сильных и смелых медноволосых воинах шла добрая слава. Варны как огня боялись ржебородых джигитов, но самые храбрые погибают первыми в бою. Мужчин становилось все меньше, а отец Али и вовсе стал единственным продолжателем рода. Нажили они с женой семь дочерей, а боги все не давали им сына, не были благосклонны. Соседи утешали пожилую пару. Говорили, что их дочери, словно лучики, принесут в другие доргарейские семьи частицу солнечной силы. Князь Варнав тоже сватов присылал, но получив отказ, ужесточил набеги, да потирал руки от предвкушения захвата новых земель. И тогда родители моего друга поехали в главный храм Дарии, просили богиню подарить им наследника. Выпила женщина глоток воды из старинной чаши, а через некоторое время понесла и родился у них долгожданный сын. Здоровый и крепкий вылитый отец, такой же синеглазый и медноволосый, назвали мальчика Али. Прошло время, и вот уже вместе с сыном старый воин отражал набеги варнов. Крепко держал свою приграничную землю, но беспокоили его многочисленные раны, полученные в боях. Всех дочерей достойно выдал замуж, настал черед сына, и дал он наказ молодому джигиту выбирать невесту по душе. чтобы семья была крепкой и продолжился род солнечных воинов. Так окрестили их люди. Выбрал Али девушку из семьи певцов и сказителей. Говорили в народе, что имена молодых звучат как песня. Али да Лия. А значит семейная жизнь заладится. Прямо со свадьбы глава рода вместе с молодоженами отправился в храм Дарии. Боялся старик, что не увидит внука, пока ходит по бренной земле. Помогла богиня и в этот раз. Успел дедом стать, поддержать ныне как долгожданного внучка. Счастливым ушёл в страну вечных грёз, а вскоре за ним и жена его последовала. Остался Олег главой семьи и рода. Недаром имя его означает повелитель, старший. Поседь день живёт в доме со сторожевой башней, что давным-давно построили его предки. Скоро ли увижу друга? Слышал, старший сын о ли женился и невестка внука родила. Возрождается род солнечных воинов. «Да, так вот и приходят в мир горские легенды. Расскажу при случае Мирту, пусть запишет. И пусть эта история жива будет в памяти потомков». Ночная темнота пряталась за уступы скал, отступала. Сдавала позиции воинства света. Стоило первому лучу солнца коснуться горных вершин, позолотить склоны, как кречет встрепенулся. Звонким криком потребовал от нас подъема. «Ой, ты же не петух! Что так кричишь, да?» Беркут приподнял попаху, прикрывающую его лицо. "Пора вставать", усмехнулся я. "Прости, дядя". Парень быстро вскочил на ноги, набрал в бурдуки свежей воды, застелил плоский камень листьями лопуха, положил тюряки и сыр, позвал нас к походному столу. Самая вкусная еда хлеб из родного дома. Самый лучший напиток чистая ключевая вода родной земли. Я обвёл взором присутствующих и поднял глаза к розавеющему небу. Самое лучшее время, когда в родном краю мир. Истинно говоришь, брат, мир-то разломил чурек и отдал половину мне. Подкрепились перед дорогой, вскочили на коней и вновь помчались за белой птицей.